Глава, двадцать четыре. Второй маг. Слушая пояснение Леонарда, Элизабет слегка повернула голову в сторону своего учителя. Она старалась понять все, что до нее пытался донести Лео. Лиз знала, как упорно Лео работал, чтобы поскорее приблизить этот день. День, когда она сможет стать магом, А одновременно с этим вернёт себе зрение. Всю свою сознательную жизнь девочка провела в постоянной темноте, а потому как можно скорее хотела увидеть мир вокруг и человека, заботящегося о ней последние годы. Поэтому она не хотела, чтобы все его усилия были потрачены впустую, и собиралась приложить все силы для прорыва. "Я готова", коротко произнесла Элизабет, обернувшись в сторону мальчика. Тогда начнём, сказав это, Леонард посильнее прижал ладонь к спине Лис и начал выпускать небольшими порциями свою магическую силу в тело девочки. Сейчас я помогаю тебе начать смешение твоей магической силы. Ты должна ощущать, как две большие силы света и огня начинают вращаться внутри твоего тела. Прочувствуй оба элемента, а затем, не торопясь, начинай смешивать. Лео небольшими порциями медленно вливал своей энергией на магическую силу света и огня внутри тела Лис. Он как бы осторожно подталкивал их к вращению. Этот шаг должен был сильно поспособствовать Элизабет. Как только она сможет прочувствовать движение сил внутри себя, так сразу сможет научиться их контролю. Хотя это и было сложной задачей, но с помощью Леонардо Было вполне выполнимо. Не прошло и часа, как Элизабет удалось смешать магические силы света и огня в единое целое. Температура тела Лис уже почти спала, и головокружение прошло. Теперь в теле девочки не конфликтовали две энергии, а потому негативное влияние на самочувствие было сведено к минимуму. Но оставалась ещё одна проблема. сжатие этой смешанной магической силы, в центре сосредоточения сил, а затем и прорыв. Далее тебе придётся делать всё самостоятельно. Помнишь, каким способом у тебя получилось вращать магические силы перед их смешением? Теперь тебе нужно будет сконцентрироваться на этом чувстве, но вместо вращения пытаться всеми силами сжимать эту магию. Я передал в твою систему модель магического заклинания. Как только я его запущу, ты впадёшь в состояние медитации. В этом состоянии ты сможешь увидеть свой центр сосредоточения сил. Тебе будет необходимо собрать все свои магические силы внутри этого центра и сжимать, пока не сформируется шар. Если всё понятно, то я начинаю. Увидев кивок Элизабет, Лео сразу же запустил модель заклинания медитации в системе Элизабет посредством удалённого управления. В текущем виде система Лис не могла выполнять подобные действия самостоятельно, так как у носителя всё ещё не было собственной уникальной магической силы, которая образуется лишь после прорыва в ранг низшего мага. Но это вовсе не означало, что её система была совсем бесполезной. Сейчас она вполне неплохо могла использоваться для сбора информации о носителе, приёма информации из серверной системы и для удалённого управления. Чем и воспользовался Леонард? Он даже не мог себе представить, как бы сложились дела, если бы ему не удалось реализовать проект системы так скоро. Вполне вероятно, что сейчас он искал бы другой выход и вынужден был бы искать помощи у других. Впервые за долгие годы Элизабет удалось увидеть хоть что-то перед собой. Этот пейзаж напоминал бескрайний темный космос. Вокруг нее и близко, и далеко, словно бесчисленное количество звезд, мерцали какие-то частички. Это были частицы магических сил, и Элизабет это прекрасно понимала. Она хорошо запомнила все, что ей сказал Леонард перед тем, что, как была перенесена в это место. По всей видимости, сейчас она находилась в состоянии медитации, а перед ней простирался центр сосредоточения сил. Лис вгляделась в частицы магии и смогла определить, что их было два разных вида: сияющих золотистым блеском и пылающих ярко-красным пламенем. Это были магические частицы сил света и огня. Елизабет сделала глубокий вдох и, сконцентрировавшись на магическом контроле, стала медленно собирать все магические частицы перед собой, формируя из них что-то отдалённо напоминающее сферу. Девочка не торопилась и делала всё как по инструкции. Она неотступно, шаг за шагом, следовала наставлениям Лео. На данный момент ей необходимо было собрать перед собой Все магические частицы при помощи магического контроля. Спустя более 2 часов Элизабет удалось собрать всё воедино. И без того непростой процесс контроля магии усложнялся тем, что некоторые из собранных частиц тускнели и исчезали. Дело в том, что сам по себе процесс медитации затрачивал магические силы. Поэтому Элизабет Было необходимо всё делать не только аккуратно, но и быстро, ибо её запас магических сил не бесконечен. Никто не знает, что может с ней произойти, если ей не удастся. С каждой минутой скопление магических частиц становилось всё мельче и мельче. Элизабет не собиралась опускать руки и понапрасну тратить драгоценное время, а потому сразу же сфокусировалась на сжатии скопления магических сил перед собой. В текущем состоянии это грубое и неровное подобие сверкающего шара висело прямо перед девочкой. Размер его превышал 5 метров в диаметре. Девочка как можно сильнее сфокусировалась в жатии. Секунду за секундой, минуту за минутой, скопление магической силы перед взором девочки всё плотнее сжималось, со временем приобретая форму идеальной сферы однородного блестящего розоватого оттенка. После сжатия её диаметр составлял не более полуметра, но это отнюдь не означает, что магическая сила Элизабет стала бесполезной. Наоборот, теперь магическая сила Элизабет надёжно сформировалась в центре сосредоточения сил. Это может означать лишь одно: все усилия Элизабет были не напрасны. Тишину в лаборатории горы Чёрного Пламени разбавляло только дыхание двух человек, находящихся здесь, и едва различимое жужжание светящейся на полу лаборатории магической формации. Леонард заметил, что прорыв Элизабет происходит намного плавнее того, что был у него. На протяжении всей процедуры у девушки лишь поднялась температура и была видна небольшая дымка, испарявшаяся магической силы. Признаки прорыва Элизабет были менее болезненными по сравнению с прорывом парня. Леонард был рад, что ему не пришлось видеть, как Лис страдает от боли. Ведь он понимал, что не смог бы никак ей помочь. Шёл уже пятый час после того, как Лис вошла в состояние медитации. Всё это время Леони отрывно наблюдал за её состоянием и сверялся с показаниями сканера магических частиц. С каждым часом концентрация магии в теле Элизабет падала. Хотя для тела человека со склонностью к магии вредно иметь огромную её концентрацию в теле, но для уже продвинувшегося мага также плохо не иметь магии совсем. Если концентрация энергии в теле уже продвинувшегося мага Будет близка к нулю, то из-за магического истощения он может впасть в долгую кому. Внезапно всю лабораторию на мгновение озарил ярко-розовый свет. Это Элизабет наконец-то успешно прорвалась, став магом низшего ранга. Ей удалось в состоянии медитации собрать магические частицы внутри центра сосредоточения сил. а затем успешно пройти этап переработки магических энергий света и огня в собственную уникальную силу мага. Спустя пару минут после произошедшей вспышки, девочка открыла глаза. Перед её взором предстала большая комната из чёрного камня. Сама она сидела на полу в центре уже потускневшей начерченной фигуры из непонятных символов и геометрических фигур. По обе стороны от девочки находились длинные высокие столы. Девочка часто моргала, привыкая к новому для себя чувству зрения. Поначалу все выглядело мутно, но со временем окружение Элизабет становилось все четче. В следующий миг Лиз кое-как смогла развернуться. Из-за долгого процесса прорыва, ноги девочки сильно затекли, и она почти не могла нормально двигаться. Позади себя, Элизабет увидела того, кто все это время находился рядом с ней. Это был красивый беловолосый парень, с голубыми, как летнее небо, глазами. Леонард лишь радостно улыбнулся Элизабет, сказав, поздравляю. По щекам девочки градом лились слезы радости. Элизабет не могла сдержать эмоций и, обняв Лео, на взрыд заревела. Леонард лишь легонько приобнял её, погладив по голове. В этом положении они находились ещё несколько минут, пока беспардонный желудок девочки не прервал этот радостный момент. Начинающая девушка Мак изтратила почти все магические силы, а потому организм требовал пищи. Этот момент смутил Элизабет, от чего она сильно раскраснелась. Леонард мог лишь с издёвкой похихикать и, взяв за руку Элизабет, направился к выходу из лаборатории. Ну что, пошли покажу тебе наш дом. Заодно и поедим чего-нибудь, звонко произнёс Леонард, направляясь под руку с Элизабет в сторону кухни. Хотя Элизабет и прожила в этом месте последние 3 года, для неё это было всё равно что заново оказаться в незнакомом месте. Теперь она могла видеть, потому постоянно озиралась по сторонам, внимательно изучая всё вокруг. В гостиной, на диванах которой девушка часто сидела в ожидании Леонардо, было довольно простенько. Кроме нескольких столов и пары диванчиков с коврами, тут было довольно пустовато. Леонард был любителем минимализма и порядка, а потому не имел привычки захламлять своё жилище бесполезными вещами. К тому же, у него была ещё одна причина. Вместе с ним жила слепая девочка. Лео не хотел, чтобы Лисс случайно уронила на себя что-нибудь или поранилась, потому всё, что хоть как-то потенциально могло ей навредить, было надёжно запрятано в самых дальних уголках пространственного хранилища в кольце Леонардо. Зайдя на кухню, девочка сильно оживилась. По сравнению с предыдущими двумя помещениями, Это место выглядело просто рогом изобилия. Хотя Лео ранее рассказывал, что использует на кухне множество различных магических приспособлений, изобретённых им самим, но всё же из-за опасности не разрешал Элизабет приближаться к ним в одиночку. Теперь же перед взором Лис открылись удивительные изобретения непонятного предназначения. Даже магическая печь выглядела совсем не так, как те о которых имела представление Элизабет из рассказов поваров, живших в поместье семьи Лайтман. Все 3 года парень делал всё возможное для их спокойной совместной жизни. Все домашние дела, магические исследования, охота и тренировки всё это лежало на плечах десятилетнего мальчика. Элизабет не хотела быть бесполезным нахлебником, тем более что сейчас к ней вернулось зрение. С этого момента она хотела во всём помогать юному магу, разделив его ношу. Из-за горьких происшествий в жизни девочке пришлось повзрослеть раньше. Её сверстницы сейчас думали лишь о куклах и платьях, в то время как ей пришлось выживать, спасаясь бегством. Это не могло не повлиять на мировоззрение Элизабет, а потому ей сейчас не так были интересны подобные вещи. Всё, что интересовало Лис сейчас, это возможность помочь Лео. К тому же, всё, что могла бы сделать сейчас Элизабет, было бы для неё в новинку, ведь не готовить, не убираться, не практиковаться в магии она раньше не могла. Сейчас она с интересом наблюдала за всеми действиями мальчика. То, как он нарезает ингредиенты для готовки, как он пользуется магическими приборами для смешивания или приготовление. Пристально наблюдая, Элизабет хотелось как можно скорее самой научиться делать всё то, что умеет Лео. Не переживай. Со временем и ты всему научишься, сказал Леонард, увидев неприкрытый интерес в глазах Элизабет. Этот день можно было по праву считать одним из лучших за последние 3 года. Мало того, что ей удалось вернуть зрение, Так ещё и ко всему прочему, она теперь была магом низшего ранга. Всегда хорошо иметь на своей стороне сильных людей. К тому же, у Элизабет был такой чит, как система. Учитывая всё упомянутое, сила этих детей в этот день увеличилась почти в два раза. Теперь среди них два мага низшего ранга.